«Бенда я бадна», — сказала Клара. «Именно так. Она хотела сказать «бедная банда». Скоро ты научишься ее понимать». Фрёкинсталь захлопнула книгу и посмотрела на разбойников, которые в одночасье стали пожарными. «Я рада, что вы послушались моего совета, мальчики», — сказала она. «У нас в городе уже много лет нет своей пожарной команды, и я замечаю, что жители всё более беспечно обращаются с огнём. Конечно, нам нужны пожарные, чтобы прийти на помощь, если вдруг что загорится. Только вот те, кто управляют всем где угодно, считают, что никто в городе не хочет быть пожарным. Тот-то малыш Ларс удивится, когда узнает, что я одна собрала целую пожарную бригаду. «Ларс?» – переспросил шеф. «Вы имеете в виду Ларса Принципе?» «Начальника полиции?» «Именно его!» «Вашего старинного школьного товарища!» кивнула Фрёкинсталь. «Плохочки!» испугался Густав Гейер. «Глупости, Густав!» сказала Фрёкинсталь. «Ларс очень добрый, вежливый мальчик!» «Опчхи!» «Вежливый!» хмыкнул Нисычих. «С нами-то он никогда не церемонился!» «Значит, настало пора это исправить!» заявила Фрёкинсталь. «Ведь теперь вы будете соседями. Полицейский участок с одной стороны от городской ратуши, а пожарная станция с другой. Посередине в доме с башней и часами живет бургомистр Великолепсон. Это весьма достойный человек, так что обещайте вести себя прилично, чтобы мне не пришлось за вас краснеть. И не забывайте вежливо вести себя с его говорящим попугаем Кларой. Он в ней души не чает». «Неужели попугаев в самом деле может разговаривать?» – удивился Крендель. «Никогда про такое не слыхивал». «Да, Клара умеет разговаривать», – подтвердила Фрёкинсталь. «Хотя порой она путает буквы в словах, но когда к этому привыкнешь, всё постепенно становится понятно». Фрёкинсталь открыла красную сумку, которая всегда висела у неё на плече, и достала школьный колокольчик. «На сегодня всё!» – объявила она и позвенела колокольчиком. «Большое спасибо!» разочарованно пробурчала вся четверка. «Они-то рассчитывали погостить у Фрёкинсталь подольше!» Разбойники направились к двери и уже собирались надевать ботинки, но тут Фрёкинсталь окликнула их словами детской считалки. «Гуси, гуси, куда вы спешите? Не уходите, не уходите!» «Видите, я могу говорить в рифму!» рассмеялась она. Это может пригодиться не только, когда готовишь рождественскую кашу, но и когда варишь пасхальные яйца. Вот что я подумала. Раз сегодня праздник, я могу долго-долго не ложиться спать и веселиться, как хочу. Смотреть допоздна телевизор, есть конфеты, колоть орехи. «Орехи!» — повторил Крендель. «Совсем как на Рождество! Я отлично знаю, на какой праздник какое угощение полагается!» «Я приберегла несколько рождественских орехов», ответила Фрёкинсталь. «Помните, как поётся в песенке? Пусть Рождество длится до Пасхи». «Может, составите мне компанию? Будем колоть орехи и лакомиться разными сладостями». «Хорошечки!», Хорошечки" — причмокнул Густав Гейер. Опчь! «Отлично!» — чихнув, сказал Ниса Чих, «С превеликим удовольствием!» Согласился шеф, стараясь говорить как можно вежливее. А Крендель ничего не ответил. Он скакал от радости и не мог выговорить ни слова. «Но если собираешься гулять допоздна, надо выспаться днем. Я пойду прилягу. А вы пока займитесь чем-нибудь», — предложила Фрёкинсталь. «Отправляйтесь к Ратуше и повидайтесь с прокурором-принципом, вашим новым соседом». Разбойники нехотя вышли из дома. И поплелись по переулку Яблочная пожива. Свернули на Гуляльную улицу, прошли по булыжной мостовой через большую площадь и остановились перед зданием с высокой башней с часами. Слева над дверью светилась вывеска с надписью Полиция, справа над воротами гаража горела красная лампа с надписью Пожарные, а под часами на башне светилась надпись Бургомистр. — Встреча с прокурором не сулит ничего хорошего, — чихнув, — сказал Ниса Чих. — Лохочки, — пробормотал Густав Гейер. — Вы что, уже пожалели? — спросил шеф. — Может, хотите остаться разбойниками, раз вам не по душе соседство с нашим приятелем Ларсом? — Я не передумал, — проворчал Крендель. — Начальник полиции не станет ссориться с пожарными. «Отлично! Тогда входи первым!» — велел шеф, а сам спрятался у Кренделя за спиной. Крендель открыл дверь полицейского участка и поклонился Констеблю, который сидел за письменным столом. «А прокурор Принцеп здесь?» — спросил он. «Мы его школьные приятели. Пришли пожелать ему счастливой Пасхи». Констебль указал им, куда идти. Банда пошла дальше. Крендель постучал, и из-за двери послышалось «Входите». У окна стоял начальник полиции. Вид у него был весьма суровый. «Чем обязан?» — начал он удивленно. «Просто пришли поздравить тебя с Пасхой, малыш Ларс», — сказал Крендель. «Раз уж мы скоро станем соседями». Прокурор-принцип побагровел. «Станем соседями? Что это еще за шутки?» «Это не шутки?» — чихнув, сказал Ниса Мы совершенно серьезны, Ласса». «Не называй меня Ласса. Я прокурор-принцип!» — гаркнул начальник полиции. Он подошел к разбойникам и строго посмотрел каждому в глаза. «Хотел бы я знать, какие безобразия вы придумали на этот раз», — пробормотал он. «Но меня вам не обмануть». «Мы ничего плохого не сделали», — заверил его Крендель. «Мы просто хотели пожелать счастливой Пасхи». «Ерунда», — оборвал его прокурор принцип и остановился перед Кренделем. «Я вас насквозь вижу», — проговорил он. Вернулся к своему столу, взял большую лупу и внимательно осмотрел подбородок Кренделя. «Думаете, что вы самые хитрые?» — усмехнулся он. «Но прокурор-принцип не дурак. Крендель, у тебя на подбородке яичные крошки. Эй, констебль батон арестуй-ка этих яичных воришек!» Вошел полицейский и отдал честь. «Посади их в кутузку!» — распорядился прокурор-принцип. — Ловко мы их на этот раз цапали разом всю банду. — Плохочки! — испугался Густав Гейер. — Апчх! — Ужасно! Угодить за решетку на Пасху вздохнул Нисочих. Неужели нам придется весь праздник просидеть на воде и хлебе? — простонал Крендель. — Дайте объяснить, — потребовал шеф. — Никаких яиц мы не крали. Ты, ласы, все неправильно понял. «Андерсули правду говорит. Мы только собирались, но у Кренделя ничего не вышло», — чихнув, сказал Нисачих. «Вот-вот. У вас одно воровство на уме», — прорычал прокурор-принцип. «Но если вы не крали яиц, откуда у Кренделя желток на подбородке?» «Мы были в гостях. У Фрёкин ответил Крендель. «И она угостила нас яйцами очень вкусными». «Фрёкинсталь!» — повторил прокурор. «И у вас хватило смелости прийти к ней? Даже я её побаиваюсь, хоть я и начальник полиции. И что же вы у неё делали, позвольте спросить?» «Выбирали новую профессию», — чихнув, — сказал Ниса Чих. «Попросили её помочь нам найти новую работу. Небольно то весело быть разбойником». «Верно». «Мало радости быть воришками в городе, где есть такие умные полицейские, как я», — важно заявил прокурор-принцип. «И кем же вы захотели стать?» «Пожарными», — ответил Крендель. «Я теперь не шеф, а бран-шеф», — доложил шеф. «Хорошечки», — сказал Густав Гейер. «Опс! В сто раз лучше, чем быть разбойниками», — чихнув, добавил Ниса Прокурор-принцип... Встал за стола. «Значит, говорите, вы пришли к Фрёкинсталь и ели у неё яйца?» — спросил он с усмешкой. Все четверо кивнули. А потом она велела вам стать пожарными в где угодно. Они снова кивнули. «И вы хотите, чтобы я этому поверил?» — возмутился прокурор. «Да вы же самые наглые и хитрые разбойники в городе! Таких где угодно прежде не видывали!» «Констебль-Батон, заприте эту четвёрку в кутузку!» Так вся банда оказалась в тюрьме. Солнце проникало в камеру через крошечное зарешеченное окошко. «Это всё твоя дурацкая идея», — прошипел шеф Хренделю. «Ему, видите ли, захотелось поздороваться с прокурором. Не надо было нам к нему приходить, так и знал, что это плохо кончится». Лохочки, вздохнул Густав Гер. Ужасно, чихнув, сказал Нисичих. А Крендель больше всего горевал о том, что теперь ему предстоит жить на хлебе и воде. В полицейском участке было тихо, но вдруг все пришло в движение. Раздались чьи-то голоса, послышались шаги, пленники навострили уши. «Что там такое?» — спросил Крендел и прижался ухом к двери. «Надеюсь, этот дежурный полицейский несёт нам ужин». «Ох, как же я проголодался!» а ч, -ч! Ни кому нас не жалко!» — вздохнул Нисычих. «Но посмотрите, к ним и правда кто-то направляется. По лестнице спускается прокурор-принцип, а за ним тычь ему в спину указкой идёт Фрёкинсталь!» «Что ты сделал с мальчиками?» – строго спросила она. Прокурор указал на пленников. «Вот они тут в целости и сохранности. На этот раз им меня не провести». «Разве можно так обращаться со своими школьными товарищами? Да еще накануне Пасхи!» – возмутилась Фрекенсталь. «Стыдись, Ларс!» «Неужели вы думаете, что я позволю этим разбойникам обманывать полицию?» — возмутился прокурор. «А именно это они и пытались сделать. Но я опытный детектив, меня не проведёшь». Я мигом разглядел в лупу остатки яичного желтка на подбородке у кренделя. И догадался, что он украл яйца. Но знаете, что он мне заявил? Что они были в гостях у «Фрёкинсталь». «И это вы их угостили. Мало того, они еще наврали, будто вы велели им стать пожарными в где угодно». Прокурор-принцип захохотал так, что у него затрясся живот. «Вот какие шутники наши разбойнички! Но меня им не обмануть. Недаром я начальник полиции и знаю, как обращаться с такими жуликами. И место за решеткой. Вот ведь хитрецы наградили стрекороба. Да еще и вас, Фрекин, приплели. «Ну, прямо не Пасха, а первое апреля!» Прокурор все хохотал и не мог остановиться. Но тут фрекенсталь стукнула указкой по полу. «Вовсе это не первоапрельская шутка», — сказала она. «Мальчики сказали чистую правду». «Фу! Стыд, позор! Как же можно не верить своим школьным товарищам?» «Что?» — прокурор-принцип раскрыл рот от удивления. «Это правда?» «Вы считаете, что эти мошенники могут стать пожарными в где угодно?» «Апч! Совершенно верно!» — чихнув, подтвердил Ниссачих из камеры. «Немедленно нас выпусти!» — потребовал Крендель. «Я ужас, как проголодался!» Прокурор Принца попустился на ступеньку и простонал. «Если разбойники становятся пожарными, это добром не кончится!» Фрэкинсталь потрепала его за ухо. «Раз мальчики захотели стать пожарными, пусть так и будет», — сказала она. «А ты лучше пожелай ему удачи на новом месте». «Добро пожаловать», — процедил сквозь зубы прокурор-принцип. «Но не вздумайте снова браться за свои хулиганства». «Не задирайся, Ларс. Лучше помоги своим товарищам. Сегодня вечером я жду их в гости» а после праздника они придут сюда и станут пожарными. Понял?» Прокурор-принцип кивнул. «Понял». «Ничего я не понял», — прошептал он себе под нос, когда Фрёкинсталь отвернулась. «Если разбойники становятся пожарными, ничего хорошего из этого не выйдет». «Но кто посмеет возражать, Фрёкинсталь?»